— Нарушать, если надо, — кивнул я, скосив глаза на поднимающегося выскочку. — Столько, сколько нужно. — Марш строй! — обреченно махнул рукой куратор. — Будешь наказан, и получишь отметку в личное дело. Хотя там таких придурков как ты и так хватает. Довольный собой, я шагнул обратно, занимая свое место рядом с потерянным Андреем и явно недовольным Сергеем. «Значит так!» «Эй, подождите, парни, я, я с вами хочу!» Перебил куратора Коля и заозирался, сжимая кулаки. «Сейчас я тоже дисциплину нарушу, только...» «Никифоров я...» Не выдержав, рявкнул куратор и шагнул к Коле. «Отставить! Вы что, уроды, совсем охренели?» «Но я...» «Молчать!» Прямо в лицо нашему товарищу заорал куратор и, немного успокоившись, покачнулся с пятки на носок, обдумывая что-то. — Пиши рапорт о переводе и марш в строй! — мать! — Есть! — бодро ответил Никифоров, и бочком, протиснувшись мимо куратора, встал рядом со мной. — Я с вами, парни! Глава седьмая Подъем, животные! До противного к бодрый голос сержанта прервал сон, заставив открыть глаза и попытаться понять, где я нахожусь. Рядом шуршали одежды и суетящиеся сослуживцы. Кто-то уже деловито пробежал к выходу, намереваясь посетить уборную до того, как там образуется очередь, а кто-то, напротив, так же, как я, еще лежал и хлопал глазами, пытаясь проснуться. Ты охренел, недовольно проворчал мой сосед. Хмуро поглядывая на сержанта, импортных фильмов про армию насмотрелся. «Да нет, кабан!» — ухмыльнулся Зайцев, наш однокурсник, которого вчера при формировании нового взвода назначили сержантом. «Мне тут список ваших позывных скинули. Сплошные птицы, звери и даже змеи. И кто вы после этого? Да пошел ты!» С позывными, кстати, вышло забавно, да. Их нам поменяли сразу после перевода, убрав повторы, причем у того, кто этим занимался, было своеобразное чувство юмора. Тот же Кабан, к примеру, субтильный молодой человек, едва достающий мне до подбородка, был полный противоположностью позывному. Ну а шустрого Ларионова, рассекающего по кораблю как ветер, обозвали черепахой. — Что у нас сегодня? Отстояв очередь в уборную, и, натянув комбес спросил я у зайца, которому, недолго думая, назначили позывной, просто сократив фамилию. «До обеда медицина, после обеда тактика специальная», ответил новоиспеченный сержант, «в скафандрах и с оружием». «Блин, на медицину-то нахрена скафандры? Могли бы фильтрами обойтись. А я знаю». Пришлось ускоряться, торопясь до завтрака, еще и оружейку посетить, которую, к счастью, Расположили в том же здании, что и казарму. Интересно, мясо местное или с земли везут? Уже в столовой, уплетая за обе щеки вполне неплохую кашу с мясом, вслух спросил я. Слышал, что здесь в основном насекомые водятся, с животными не очень. Даже знать не хочу. Проживав, признался Сергей, а то выяснится, что это мясо какого-нибудь гигантского кузнечика. Я ж тогда резко похудею. Парни, хорош. Резко отодвинул тарелку от себя хмурый ларионов. И так нихрена аппетита то нет. Да брось, хлопнул его по плечу Сергей. Будь оптимистом. Вот ты мог еще лет тридцать назад подумать, что будешь сидеть на другой планете и жрать кашу, наблюдая, как за окном тут нет окон. Ну, ладно, пусть нет, не унимался Сергей. Но чужая планета. И ты снова молод, полон сил и снова вся жизнь впереди если не убьют фу на тебя изобразив подзатыльник сергей живо поднялся с места и подхватив поднос, отправился к мойке фу быть таким я же ухмыльнувшись спокойно доел кашу и не торопясь попивал чай радуясь жизни на самом деле сергей на 200 процентов прав у нас было все о чем только можно мечтать неизведанная планета Вторая — молодость и, самое главное, никакой высоты и открытого космоса. Не жизнь, а сказка. База, на которую нас привезли проходить курс молодого бойца, действительно находилась на другой планете. И, судя по тому, что я успел выяснить, открыли ее как раз полгода назад, не без участия все того же Генки. Точнее, открыл ее известный всем землянам бандит и космический пират, с каким-то странным именем. Но они же, как я понял, одной командой в те времена космос бороздили. Так вот, руководство, заполучив в свои руки такой шикарный подгон, завертелось, как уш на сковородке, и вскоре на планете в рекордные сроки была организована колония, насчитывающая уже порядка 10 тысяч человек. В основном военных, но и гражданских было немало. Строители, ученые, медики... Ну и мы, бывшие курсанты, которых должны были в ускоренном темпе обучить правилам и приемам новой войны. Да и не только мы. В конце концов, есть же и те, кто изначально шел в пехоту. Для этих целей рядом с огромным инопланетным кораблем развернули целую базу, собрали блочные здания, оборудовали системы жизнеобеспечения, завезли инструкторов и кучу оружия. И вот теперь нас тоже. После завтрака, облачившись в скафандры и вооружившись, мы дружно отправились на выход из здания учиться. «Все на месте!» Зайцев быстро прошелся по списку и, убедившись, что никто не потерялся в пути, махнул рукой в сторону виднеющейся даже отсюда громады инопланетного корабля. «Тогда шагом марш! Не кучкуемся, смотрим по сторонам, чтобы никакая тварь не выскочила!» А то откусят жопу и будет у нас на ком медицину изучать, на практике. Надо сказать, предупреждение мы восприняли всерьез, несмотря на несерьезный тон Зайцева. И распределив, кто какую сторону пасет, бдительно следили за окрестностями, шагая по широкой грунтовой дороге. По обе стороны от грунтовки, вместо привычных деревьев, которые мы подсознательно ожидали увидеть, над дорогой возвышались огромные стебли растений, инопланетных, конечно, но чем-то напоминающих наши земные. — Это ж какие здесь насекомые, которые эту траву жрут! — ахнул Ларионов, от удивления забыв даже про свою вселенскую печаль. — Ты лучше подумай, кто жрет этих насекомых! — хмыкнул я, вслушиваясь в звуки природы. Стрекот, жужжание и какой-то скрип были еле слышны, но заставляли изрядно нервничать. «Блин, могли бы и БТР выделить, или хотя бы грузовик?» «Учебный процесс, все приближено к боевым условиям», — хмыкнул Заяц, шагавший рядом. «На самом деле вся территория огорожена забором, по периметру вышки с часовыми. Но все же, все же...» Хрен его знает, может, какая то тварь просочилась и сейчас караулит именно тебя на обучне. — Мотивирует. — Ага. — кивнул я и машинально сдвинулся к середине дороги. Отбитый у чужих корабль впечатлял своими габаритами, и чем ближе мы подходили, тем более грозно выглядел. Даже лишенный жизни с отключенными системами, зарытый наполовину в землю, впрочем, совсем брошенным он, конечно и же, не был. Разве могут люди оставить без внимания столько всего полезного? Вот и здесь груду железа быстренько подготовили под нужды армии, проведя освещение и организовав учебный полигон. — Это кто у нас? Из небольшого вагончика рядом с кораблем бодро вышел инструктор в таком же, как и у нас, в скафандре и, подойдя к зайцу, спросил. — Новоиспеченный в десант из недопилотов? — Так точно. «Брось, сержант, перед начальством будешь тянуться. А тут у нас рабочая обстановка, так что давайте по-простому. Проходите внутрь, прямо за шлюзом ангар. Вот там и начнем наше занятие. Нечего под солнцем торчать. А я пока все необходимое принесу. И да, запомните мой позывной, я Кедр. Ну, а с вами мы в процессе познакомимся, со всеми». Разумеется, нас долго упрашивать не пришлось, и уже через несколько минут мы с некоторым разочарованием разглядывали огромный пустой ангар, практически неотличимый от такой же на станции, разве что размерами поменьше. «Как-то тут обыденно, что ли?» — покачал я головой. «А что ты хотел?» — поинтересовался у меня за спиной инструктор. Кучу цветных лампочек и красивых инопланетянок с тремя сиськами». — Нет, но... — Перед вами, парни, стандартный, несущий корабль Роя. Мы находимся с вами, в трюме, где когда-то стояли истребители противника. Дальше таких просторных помещений уже не будет. Сплошь суровый минимализм. Узенькие коридоры и крохотные комнатки. Но это вы сами увидите чуть позже. А пока приступим. — Занятия по медицине были уже? — Нет пока. — А, ну да, пилоты или-то армии, блин. — Хмыкнул Кедр. — Либо возвращайтесь целыми, либо дохните вместе с машиной. — Ну ладно. — Тогда начнем с азов. — Значит так, сразу говорю, что прожгут на шею шины из говна и палок на переломы и прочее подобное. Можете забыть, как кошмарный сон. Мы с вами сейчас в просвещенном будущем. Технический прогресс и все такое. А потому и учить я вас буду новым методикам. Смотрите сюда. Как выяснилось, наши скафандры технологию, создания которых земля нечестно стырили у инопланетян, помимо защиты от агрессивной среды или отсутствия оной, имели и другие очень даже полезные способности. Про одну такую, а именно латание дыр и мелких повреждений, я уже знал, а вот про другие услышал впервые. — Вот, видите клапан? — Открываете, дергаете кольцо. — Ух, ёпт! Рядом со мной осел на колено Алист. — что так больно-то? — Ну вот, собственно, даже не пришлось назначать. Доброволец сам нашелся, хмыкнул кедр. — Как многие из вас уже поняли, сработал жгут, полностью перегрыв кровоток к условно поврежденной конечности. Быстро, качественно и без ошибок. И если посмотреть на браслет пострадавшего, то можно увидеть время срабатывания. Теперь пострадавшего нужно эвакуировать к медикам. «А, — А как жгут ослабить? — Аист теребил клапан, пытаясь освободиться. — У меня нога вся немела. — Резко дерни за кольцо и медленно отпускай его назад. — Ух, счастье какое! Тут же воспользовался советом курсанта и поднялся, растирая ногу. «А если зацепишься за что-то?» «Ну, тогда тебе не повезло», — хмыкнул инструктор. «Но на самом деле потому все это и находится под клапанами, чтоб не сработало само». «Так, слушаем дальше». «Взводный медик уже есть?» «Нет», — помотал головой Заяц. «Не назначили?» «Значит, будет». «Ну, а пока его нет...» В общем, целый час у нас проходила теория. Как выяснилось, штатные браслеты, помимо того, что являлись средствами связи, еще и собирали информацию о состоянии владельца, которую скидывали по сети отрядному медику, что должен был мониторить эти данные. Ну и подавать обратно команды для электроники скафандра. «Вот здесь, на воротнике, чувствуете утолщение?» Кедр указал пальцем точку на скафандре ближайшего бойца. «Тут у нас капсула с медикаментами. При необходимости или по команде медика скафандр входит вам противошоковое, противорвотное или банальный стимулятор, которым, к слову, злоупотреблять не стоит. На час-другой он поставит вас на ноги, но потом будете чувствовать себя как выжатая тряпка». «Мерзкое ощущение, скажу я вам». «А если сеть взломают?» — спросил кто-то. «Ну, команды, которые получают скафандр. Не входит он ничего лишнего?» «Ну, если взломают...» На секунду задумался кедр и продолжил с ехидной ухмылкой. «Значит, вам не повезло. Еще вопросы есть? Нет?» «Тогда переходим к практике». «Будем учиться эвакуировать пострадавших в условиях работы на корабле». «Разбились на группы по пять человек и пошли за мной». оставшиеся до обеда время мы таскали условно раненых по узким коридорам корабля, сшибая углы и отчаянно матерясь». «Куда? Ногами вперед! Разверните!» «Ой, блин, давайте ногами вперед, уроды! Вы же мне весь шлем расколете!» Примерно так и проходила тренировка, но были и забавные ситуации, к примеру, поводной, когда в нашей группе уцелел только кабан. Инструктор долго хмыкал, глядя, как миниатюрный пехотинец кружится вокруг нашей четверки, не зная, с какой стороны поступиться к эвакуации, а потом, отсмеявшись, посоветовал не мучиться и добить пострадавших, чему мы, разумеется, ни разу не обрадовались, и дружно решили в следующий раз сбагрить Мелкого в другую пятерку. — Так, все, на сегодня закончили, — наконец объявил Кедр, когда мы, взмыленные в очередной раз, добежали до ангара с ранеными на гибких носилках. — Идите на обед. К тому же, с кем-то из вас мы еще рискуем сегодня увидеться. У вас же сегодня ТСП после обеда. — А вы и туда к нам придете? — спросил Заяц. — Не, кого-то из вас могут к нам принести на лечение. Но это, если не повезет, — обрадовал нас инструктор и вот на такой оптимистичной ноте резво упылил по своим делам куда-то в сторону домиков. — Забавный тип, — хмыкнул я, провожая его взглядом. — Ага, — кивнул Серега. — Добрый такой. А после обеда наш взвод собрали на местной посадочной площадке рядом с шатлом, в котором мы и спускались со станции на планету. — Что, опять на станцию повезут? — Да кто б знал. — Нет, делать вам там нечего пока. Голос за спиной раздался неожиданно, и, обернувшись, мы увидели массивного мужчину, шагающего прямиком к нам. — Построились. Как оказалось, нам, наконец, назначили командира взвода. Им стал здоровый как бык мужик средних лет с говорящим позывным «Колун». Немногословный и угрюмый тип, поглядывающий на нас с явным неодобрением, мягко говоря. «Подобрали в десант по объявлению, потом отскребай их от земли!» — ворчал он, следя, как мы занимаем места в шатле, чем порождал лично во мне нехорошие предчувствия. А еще я вдруг вспомнил, чем десантники отличаются от простой пехоты. К счастью, никаких парашютов в салоне не обнаружилось. И я незаметно выдохнул, мысленно перекрестившись. Пронесло. В шатле было непривычно просторно, и, заняв места вдоль стен, мы снова уставились на взводного, вставшего в проходе между креслами. «Значит так!» Почему-то все занятия всегда начинались с одной и той же фразы, словно текст инструктором сочинял один и тот же человек. Или сами, они, словно братья-близнецы инкубаторные. Не удержавшись, я усмехнулся своим мыслям, чем, кажется, разозлил и так невеселого взводника. Ты да-да, весельчак, иди сюда, скомандовал он и, дождавшись, когда я покину свое место, указал на какие-то ящики в глубине шатла. Будешь добровольцем, достань оттуда диски неси сюда. Стерев ухмылку с лица, я тут же выполнил приказ, не став спрашивать, что за диск, сам все увижу. И увидел, как оказалось, в ящиках действительно лежали диски. Точнее, что-то похожее на льдянки, с какими мы в детстве катались с горки в городском парке. Разве что рукояти и престижные ремни немного сбивали с толку. Но и вес сильно отличался. Такую бандуру ребенок не осилил бы. — Молодец. Ставь на пол и отойди пока назад, чтоб все увидели. По шатлу прокатилась волна движения. Все с любопытством разглядывали непонятную штуку метрового диаметра с выступами для ног и выемкой сидения. — Все разглядели? — спросил взводный. — Тогда слушаем внимательно и запоминаем. Перед вами индивидуальное транспортное средство. Как выяснилось из рассказа «Колуна», то, что лежало перед нами, было более продвинутой версией той самой ледянки, только инопланетной. Поэтому на ней и не катались с горки, а летали над землей, управляя полетом с помощью рукояти и нескольких педалей. Причем, по большому счету, при падении с высоты можно было вообще не трогать управления. Аппарат сам планировал вниз, как выразился «Колун», медленно и печально. — Это пока все, что вам нужно, — подытожил взводник, кратко рассказав про особенности управления диском. — Просто научитесь опускаться на землю, не болтаясь, как говно в проруби. И даже если у кого руки растут из задницы, и это не даст вам усидеть на диске... — Даже тогда ремни не дадут вам упасть, и эта хреновина опустит вас на землю. Тут все ясно. — Так точно! — раздался нестроенный гул голосов, и лишь Ларионов промолчал с любопытством, разглядывая новую игрушку. — Ну, раз ясно, тогда можем начинать тренировку. Взводный поднял браслет и скомандовал. — Взлетаем, парди, все по плану. Как выйдем на точку, врубайте сигнал и открывайте апарель". — В смысле взлетаем? — проняло меня. — Это мы что, на этой херне с высоты будем падать? — Не падать, а десантироваться. — Поправил меня взводник. А, — А как же теория тренировки, подготовка там всякая? — округлив глаза, продолжал я. — Отработка на земле? — Теория без практики мертва. Отрезал колонн и, мотнув головой в сторону диска, приказал. Всем разобрать снаряжение и построиться в проходе. — Да как так-то? — проворчал я себе под нос, поднимая ледянку с пола. — Чего, весельчак? — грустно стало. Усмехнулся вдруг взводник. — Не боись, первый раз всегда страшно. Поверь, тебе еще понравится. А пока расслабься и получи удовольствие, и постарайся не блевать под шлемом. Это поганое дело, поверь мне. Словно во сне я уселся на диск и, пристегнувшись, почувствовал, как непонятная штуковина, задрожав, приподнялась над полом. А потом, глязнув запорами, начала опускаться опорель. я увидел далеко под собой ровную, как стол, поверхность пустыни. Очень далеко. — В рот мне ноги! — выдохнул я, зажмурившись. — Да ну нахер! Как так-то? — «Первый пошел!» — рявкнул, перекрывая ветер колун, и, не дожидаясь моих действий, вытолкнул диск вместе со мной в открытую дверь. Глава восьмая Сейчас она из-под платья нож достанет. Смотри, смотри! Да ну на! В каком месте она его спрятала под таким платьем? Догадайся! Блин, вот вы уроды! Я выключил голограмму с фильмом, и, раздраженно встав с койки, сел к столу, за которым чаевничали сослуживцы. «Как вы все меня задолбали! Сил нет!» «И мы тебя тоже любим, ага!» — хыкнул Сергей. «Особенно, когда ты не слишком громко храпишь. Я вообще не храплю». «Нам-то не рассказывай!» Постепенно жизнь начинала налаживаться, входя в привычную колею. Точнее, это мы привыкали к новой жизни. И все бы ничего, но бытовые вопросы начинали создавать проблемы, накапливая раздражение. Интересно. У нас в контракте отпуск прописан. Словно читая мои мысли, спросил вдруг Сергей. Я бы сейчас повалялся на пляже, чтоб коктейли там разные, девушки полуголые. А лучше совсем голые. Не трави душу, хмыкнул я, машинально покосившись на дальнюю стенку, за которой находился медпункт. Тут каждый второй же медиков осаждает, разве что серенады не поют под окнами. И то только потому, что там окон нет. Ну а как? Мы ж молодые, нам без этого дела сложно. Авторитетно заявил Коля. И тут же, заметив наши усмешки, насторожился. Чё? — Коля, тут почти все пенсионеры, — пояснил Сергей. Люди уже давно взрослые, опытные и терпеливые. Ну, в теории. — Ага, точно, — кивнул я. Вот как раз бывшие пенсионеры и изображают почему-то мартовских котов. Так кто читал контракт? Что там с отпуском? Через год. Поправил несуществующие очки Андрей. Так что пляж и все остальное мимо. Эх, вздохнул Сергей, поджав губы, покачал головой. Ладно, с вами хорошо, а без вас еще лучше. Пойду-ка я дежурить. Вали, вали. «Меньше народу, больше кислорода усмехнулся я и, повернувшись к остальным, спросил. «А вам никуда не надо? Я бы хоть фильм посмотрел нормально». «Нам и здесь хорошо. Нет, если ты, конечно, знаешь, где тут пляж с пойлом и девками». «Ну и сидите тогда», — вздохнул я и, допив чай, вышел из казармы, куда глаза глядят. Местное время близилось к обеду, но есть особо не хотелось, к тому же с окончанием нашей короткой учебы, Пропала необходимость ходить обедать с троем. Да и не получилось бы, поскольку взвод очень быстро раздербанили на небольшие группы, направив кого куда. Кто-то отправился на станцию, кого-то забрали на корабли в противоабордажные группы, а наша неразлучная четверка осталась на базе в качестве оперативного резерва. Ну или, по выражению Сергея, как затычка во всех дырах. Вот и сейчас стоило мне выйти из здания на свежий воздух, как на руке входящим вызовом завибрировал браслет. — Удав! — спросил комендант, почему-то в этот раз связавшийся напрямую. — Зайди ко мне прямо сейчас. Вот и все. Ни тебе здрасте, ни до свидания. Впрочем, уже через несколько минут стоило мне войти в кабинет к коменданту, стало понятно, что напрягся я зря. Точнее, не зря, но причина у меня должна была быть совсем другая. «Присаживайся и слушай внимательно», — кивнул на кресло хозяин кабинета, пожилой офицер с мешками под глазами на уставшем лице. «У нас очередное ЧП, и при этом из основного состава базы я никого задействовать не могу. Настолько опасно? Еще больше напрягся я». «Настолько, что врал», — отмахнулся комендант. — У нас сезонная миграция местной саранчи на носу, и оставлять базу без прикрытия — хреновая идея. Саранчи, местного аналога, тоже летает, тоже жрет все подряд. Но при этом каждая особь размером с корову, и бед может наделать немало. А хуже всего то, что мы ожидаем их как раз оттуда, куда я собираюсь отправить твою группу. — А, это срача. — А на чем питается? — спросил я, уже догадываясь, каким будет ответ. — Всем. — А зачем тогда? — За надом. Отрезал комендант и, включив голограмму с картой над столом, продолжил. — Сейчас все доведу. — А потом всей группой подпишите подписку о неразглашении. — И довел. — Ну, то, что нас напрямую касалось, разумеется. Хотя лично мне стало любопытно. — и я с удовольствием послушал бы подробности, если бы не находился в армии. Как выяснилось, далеко в стороне от основной базы, прикрывшись от взглядов с орбиты местной флорой, земляне организовали научную базу, где что-то там исследовали, не то жутко секретное, не то обычное, но, как всегда, перестраховываясь. И все бы ничего». Но ровно сутки назад с этой самой базой вдруг пропала связь. Нет, такое и раньше случалось. Оторванность от цивилизации играла свою роль, но даже в этом случае обычно с базы прибывал курьер на транспорте с отчетом. А в этот раз полная тишина. И по инструкции в случае такого расклада комендант был обязан принять меры. «А если что-то пойдет совсем плохо...» то и вовсе уничтожить лабораторию ударом авиации. «Ваша задача — аккуратно проникнуть на территорию базы и выяснить, что там стряслось», — подвел итог комендант. «Транспорт нам выделят». «Нет. Полетите на дисках. Заряда хватит, чтобы слетать туда и вернуться». «Ясно», — кивнул я, скривившись. А не могла эта местная саранча там напакостить?» антенны повредить или еще что. Я на это надеюсь, но черт его знает. Короче, координаты ты получил, собирай своих и вперед. И да. Что? Поаккуратнее там. Исследования у них довольно специфические. Короче, смотреть в оба, как если бы база была вражеской. Понял? Понял, кивнул я. А чего не понять-то? В молодости я увлекался фантастическими фильмами, и довольно хорошо представлял себе, чем могли заниматься ученые на секретной базе, да еще и с инопланетной живностью. Так что разевать варежку и глазеть по сторонам, гуляя по темным коридорам в одиночку, как герой фильмов, не собирался. У вас ровно сутки, чтобы либо наладить связь, либо покинуть объект. За то время, пока парни собирали снаряжение, я успел мельком проглядеть всю доступную информацию о базе, которая оказалась до крайности мало. Только то, что лабораторию расположили в искусственной пещере, оградив электрическим забором и автоматическими турелями с датчиками движения. При этом, помимо ученых, там имелся свой гарнизон из целого взвода солдат. И уж ежели они не справились с угрозой, то что можно ожидать нам четверым? Разве что действительно надеяться на случайные неполадки со связью. — Слушай, а пулеметы на турелях нас самих не завалят, — задал справедливый вопрос Сергей, когда я объяснил ребятам, куда и зачем мы отправляемся. — Завалят, — кивнул я. — А потому, если и вблизи база не будет выходить на связь, придется расстрелять турели и уже тогда проходить. — Тогда я за вторым гранатометом, — деловито кивнул тот и шустро умчался в оружейку. В итоге собирались мы больше часа, по принципу не на горбу понесем, так что хватай все, что сможем. Разумеется, местный прапор за вскладом. Данный посыл не разделял и совсем не горел желанием выдавать лишнее, но не с ними связался. Товарищ полковник, уже через пять минут, наблюдая за спором Сергея с местным куркулем, я связался с комендантом, плюнув на то, что в армии не принято прыгать через голову. В конце концов, мы вообще тут на птичьих правах, и непонятно кто. И если бегать по базе, выясняя, к кому и зачем обратиться, то до завтра никуда не выдвинемся. Удав говорит. Мы тут на складе пытаемся вооружение получить. Есть подождать. И словно по взмаху волшебной палочки, на стол перед нами сразу же легли и с зарядами и цинки с самыми разными боеприпасами — включая дорогие электрические и ретранслятор для установки связи с базой. «Ух, блин!» — крякнул я, подхватив изрядно потяжелевший рюкзак. «Что-то мы перестарались». «Ничего. Лучше пусть будет, чем в нужный момент мне кажется под рукой», — оптимистично заявил Сергей, пристраивая на рюкзак древний гранатомет. «Хрен его знает. Что там они исследуют?» «Мне вообще все это не нравится». Вдруг заявил Коля, уже в ангаре, после того, как закрепил груз на диске. «Вся эта хрень с секретностью. Законопатят нас потом, к черту, на куличики. Без отпусков, увольнений, как секретоносителей». «А у тебя прямо здесь и увольнение, и все остальное», — ухмыльнулся я. «Расслабься. Дальше нас слать просто некуда. Мы и так у черта, на куличках». А вот то, что послали на задание тех, кого в случае чего не жалко, — это факт. Примите и распишитесь. Чего это не жалко? Андрей отвлекся от диска, поправил несуществующие очки. Хотя мы тут и вправду, как что-то в проруби, болтаемся. А я о чем? Ладно, по коням. Время идет, не хотелось бы в темноте обратно нестись. И вот такая надежная и горячо любимая мной твердая поверхность планеты снова где-то внизу аж метрах в пяти под диском. И я снова болтаюсь в воздухе, как... не будем говорить как что. А вот мои товарищи явно чувствовали себя в своей тарелке, точнее в диске. И словно первоклашки, катающиеся с горы, азартно перекрикивались на общем канале связи, легко меняя высоту полета и лавируя между деревьями. — Аккуратней вы! — не выдержав рявкнул я. — Не на прогулке. Смотрите по сторонам, чтоб никакая тварь вами не позавтракала. — Да нормально все будет. что ты? Снова поймавший азарт Андрей спустился ко мне и развернул диск, полетел спиной вперед, разглядывая мое злое лицо. — Удав! Тебе никто не говорил, что зависть — гадкое и деструктивное чувство. — Сгинь с моих глаз, умник! — Ага и улетел куда-то вверх, туда, где высились раскидистые шапки местной травы. Вообще, мне, конечно, было не до разглядывания местных красот. Но даже так я не мог не удивляться странности местных растений. В отличие от земли, здесь было настоящее царство травы, самой разной. и как раз в нашем районе над нами возвышалось что-то вроде гигантского борщевика. Мощные толстые стебли, мясистые листья, в которые я мог бы завернуться полностью вместе с диском и огромный купол, дающий вечную тень. А вот деревьям здесь было явно некомфортно, даже не знаю почему. Во всяком случае, они тут были сплошь карликовыми и какими-то узловатыми, словно больными. — Удав, дай выше, впереди какая-то скалопендра ползет, — разлучала на общем канале, — и я, не раздумывая, вжал педаль набора высоты, с ухнувшим в пятки сердцем, наблюдая, как отдаляется земля под ногами, и только потом увидел эту самую скалобендру. Огромная тварь размером с автопоезд проводила нас равнодушным взглядом и продолжила грызть траву, сопровождая процесс мощным хрустом. «Мать моя женщина!» — ахнул я, — и твердо решил не снижать высоту. Вот эта гусница Это фигня! — жизнерадостно отозвался Андрей. — Ты прикинь, какие тут комары должны водиться! — Даже знать не хочу! — отрезал я, зажмурившись на мгновение. — Не знать, не представлять, не думать! И вообще, иди ты в жопу со своими фантазиями, понял? — То, что ты не думаешь о них, еще не значит, что они не думают о тебе! Выдал гениальный афоризм Сергей. Сам пошутил и сам бессовестно поржал и свалил куда-то вверх. Очевидно, проверять свои догадки. Впрочем, уже через несколько секунд ему стало не до смеха, и, направив диск вниз, он судорожно перевел автомат со спины на грудь. — Ты прикинь, там стрекоза над цветами, — выдохнул он. — Размером с вертолета резко как понос, чуть не цапнуло. — Сюда спуститься может? Тут же спросил я, пытаясь разглядеть хоть что-то сквозь шапку растений. — Да ну не... Сергей с сомнением оглядел стволы растений, между которых мы летели. — Не, не поместится. А вот те, на кого она охотится, кажется, я мало морковок к Гранику взял. Не став поддерживать сомнения парня, я сверился с картой на браслете и, прикинув, озвучил. «Если так пойдет дальше, то уже через час мы будем на месте, коль не найдем приключений на свою задницу». Конечно, картой сплошное зеленое пятно на снимке с орбиты назвать было нельзя, но поскольку дороги нас не интересовали, то хватало конечной точки, обозначенной в этом зеленом море, и красной стрелки, которые на карте отображались мы. «Муравьи!» Снова подал голос Андрей, выполняющий роль передового дозора. «Ах ты мать!» «К бою!» — рявкнул я, первым подхватывая автомат, но почти сразу Андрей снова вышел на связь. «Я в порядке, но нужно облететь этот район. Это не муравейник, это хрен пойми что. И насекомые плюются какой-то липкой дрянью. Потом запись со шлема покажу». «Да фиг с ней с записью!» Я уже и сам увидел громадный завал из стеблей растений и, приняв в сторону, принялся облетать препятствия по широкой дуге. Ты аккуратней там не убейся, а то тащи тебя потом. — Ты только за это переживаешь? — нервно хохотнул Ларионов. — Конечно, — улыбнулся я. — Но ты не переживай, я очень ленивый и ненавижу таскать тяжести, так что... — Успокоил, ага. Вот так, с незначительными задержками, мы медленно, но верно приближались к цели. Хотя, насколько медленно? Думаю, если бы мы пешком шли, путь по земле занял бы у нас несколько дней, не меньше. Просто потому, что большую часть препятствий мы миновали, просто пролетев выше, а часть даже не заметив. К примеру, часто встречающиеся внизу норы вполне могли быть убежищем очередных местных хищников не знающих ничего о человеке, а потому опасных. И тогда патронов нам пришлось бы тащить намного больше. — Снижаемся! В очередной раз, глянув на карту, скомандовал я. — База где-то недалеко, так что дальше полетим медленно и печально. — Или очень быстро и весело, если турели хорошо замаскированы, — дополнил меня Сергей. — Ну, вниз и по частям. Какой план удав? Ты же его придумал уже. План простой. Зависнув над землей, я копался в браслете, уменьшая масштаб карты. База в трех километрах от нас, в пещере. Значит, сейчас осматриваемся в поисках скал или чего-то подобного, а там поглядим. Карта показывает, что где-то здесь расщелина или пересохшее русло реки. Вот ее и ищем. Если бы не сплошной ковер растений, задачка была бы совсем легкой. Поднялся повыше, и вуаля, все как на ладони. Но в нашем случае пришлось рыскать по округе, отыскивая сначала это самое русло, а потом и базу, которая оказалась надежно укрыта растительностью. — Как будто траву нарочно поливали, прям джунгли! — срубив толстый лист, пожаловался Сергей, вжавшись в выступ скалы рядом со мной. Остальных мы оставили наверху следить за тылами, и караулить вещи до тех пор, пока не разберемся с турелями. Камень же кругом, откуда столько всего, тихо шекнул я, пытаясь разглядеть три ноги над забором, на которых установлены пулеметы. Судя по схеме, предоставленной комендантам, снаружи базы их было два, но зато крупнокалиберных и с большим боезапасом. Мне кажется, или что-то не так. — Да все не так, — буркнул Сергей. — Мне вообще думается, что тут никого нет. И уже давно. Ни следов, ни людей, ни... — А нет, вижу пулемет, только... — Только он смотрит на вход, да? — Наконец дошло до меня. — Не для того, чтобы никого не подпустить к базе, а чтобы никого не выпустить. — И вправду, — кивнул Сергей. — Как-то мне больше не хочется туда идти. А придется, — скривился я, — и жестом показав напарнику, чтоб шел за мной, двинулся вперед, пытаясь разглядеть подробности и рассчитывая на то, что успею укрыться, пока турели будут разворачиваться. Честно говоря, если бы не совпадение координат, ни за что бы не догадался, что здесь есть база. Впрочем, наверняка на это и был расчет. Во всяком случае, со стороны вход был почти невиден. И даже металлическую сетку забора можно было заметить, либо подойдя совсем близко, либо целенаправно ее отыскивая, как мы. А уж сам вход в лабораторию и вовсе скрывался где-то в темноте пещеры. «Ну, погнали!» Решившись, наконец, выдохнул я, скидывая гранатомет и, дождавшись, когда напарник будет готов, нажал спуск. «Бойся!» Глава девятая «Слушай, а если у них там все нормально было? А тут мы такие красивые херак и сразу из гранатометов по базе!» Озвучил мои мысли Сергей, оглядывая покорежные остатки забора. «Типа ток-ток, хозяева, встречайте дорогих гостей!» «Тогда нас обзовут дебилами и больше не будут поручать ничего важного», пожал плечами я, с сомнением разглядывая остальные ворота в глубине пещеры. Будем до конца контракта в караул ходить на базе. То есть, если мы дебилы, то наверняка выживем, а если умные и умелые, то так и будем везде в первых рядах бегать, но все сомнительные мероприятия пока не кончимся. Поскреб, шлем, Сергей. Как-то это... Ты мне лучше скажи, где у этой двери замок. Прервал я размышление напарника. Кот у нас есть, а вот куда его вводить нифига не понятно. — Это надо Андрюху ждать, — мотнул головой Сергей. — Он у нас ботаник, наверняка разберется. — Ну, тогда ждем. Впрочем, долго ждать не пришлось, и вызванные парни вскоре вспускались к нам, шурша обломками веток. Вот только наше продвижение это нисколько не ускорило, поскольку найденный общими усилиями электронный замок упорно не хотел принимать выданный комендантом пароль. — Может, еще раз попробовать? С сомнением, глядя на мигающую красным панель, предложил Коля. — Ага, и так до тех пор, пока ком с тобой не согласится. Огрызнулся Андрей. — Может, он устарел, или ты записал неправильно? — Правильно все записал, раздраженно отрезал я, и принялся выкладывать под дверь заряды от гранатомета. — Сваливайте обратно за скалу. Сейчас проделаем проход. — А если свод обвалится? — с опаской глянув наверх, — спросил Андрей. Тогда придумаем что-нибудь еще. А пока не вижу другого выхода. Сложив заряды в одну кучку, я дождался, пока товарищи укроются, а потом, прикрутив запалк, взятый на всякий случай шашки, поджег огнепроводный шнур и со всех ног кинулся в укрытие. Рвануло знатно. Переждав, пока рассеется пыль, мы снова спустились вниз, где я с удовлетворением увидел покорежную дверь, рухнувшую на каменный пол внутри базы. Сама дверь и даже стальная основа коробки взрыв выдержала. А вот камень, в который она была вмурована, нет. «Я всегда говорил, техника в руках дикаря — кусок железа», — хмыкнул Сергей. «Тихо», — шикнул я, сосредоточенно всматриваясь в темноту сквозь прицел автомата. «Что тихо? Думаешь, после того, как ты здесь громыхнул нас, кто-то еще не слышал?» — Все равно. Потом зубоскалить будешь. А пока тихо идем вперед и слушаем в оба уха. прошипел я в гарнитуру. — Фонари включить. Как и опасался, первый неприятный сюрприз ждал нас в темноте. За первым же поворотом. Не опасный, нет. Именно неприятный. «Шлем пробит, как будто гантели стукнули», — озвучил я, разглядывая труп солдата, лежавшего рядом с раскуроченной турелью, Прямо на россыпи блестящих новеньких гильз. При этом ни разу не понятно, в кого стреляли. Видимо, как раз в своего убийцу он и стрелял. Я поднял с пола планшет, от которого тянулся тонкий провод к турели и протянул Андрею. Глянь, что тут. Пульт, нервно косясь в темноту, ответил тот. Турель отключили от общей сети и управляли напрямую. Видимо, неисправно была. Только это ему все равно не помогло. — Что-то мне как-то не хочется туда идти, — признался Андрей, снимая со спины гранатомет. — Убери, — поморщился я. — Где ты тут стрелять собрался? — Так если тут, тварь пули не берут. — Этого мы не знаем, — отрезал я. — А узнать надо. Так что медленно идем вперед и сначала стреляем, а потом думаем во что. Пошли. — Погоди, — остановил меня Андрей, — закончивший копаться с планшетом. Попробуем по-другому. Следующий поворот мы проходили уже по-умному, не надеясь на авось. Сначала Андрей высовывал камеру планшета за угол, потом за планшетом следовал ствол автомата с закрепленным фонариком, и только после этого, убедившись, что впереди безопасно, шли сами. А вот и лаборатория. Длинный извилистый коридор, весь усыпанный гильзами, наконец-то закончился. И перед нами предстало широкое, ярко освещенное помещение со стеклянными дверями. Много подробностей через планшет мы разглядеть не сумели, но главное — увидели. Турелей больше нет, ни целых, ни сломанных. Логично, тут люди работают, не под стволом же пулемета же сидеть им. — А вот людей не видно, ни живых, ни мертвых, — добавил Андрей, — и это как-то стремно. — Прикрывайте. Мрачно кивнул я и, выдохнув сквозь зубы, шагнул к двери, заглядывая внутрь помещения сквозь прицел. Тут они. Живые? Нет. Процедил я, толкнув дверь. И даже не целые. Зрелище, признаться, нам предстало отвратное. Забрызганное кровью оборудование, изломанные тела с различными повреждениями и полная разруха. Камера. Торопливо отвернувшись от неприятного зрелища, ткнул пальцем под потолок Андрей и метнулся к компьютеру на одном из столов. — Надо посмотреть, что тут случилось и кто устроил эту бойню. — Разбирайся, — кивнул я. — Коля, остаешься с ним, Серега, со мной. — Надо осмотреть все, может, кто вы найдется. — Это вряд ли, — вздохнул Сергей, но со мной пошел, водя стволом автомата по сторонам, пока я осматривал тела. Большая часть убитых явно была местной охраной, если судить по коротким автоматам в руках, но нашлись и безоружные, погибшие на своих рабочих местах. Они что, протезы изучали? Сергей мотнул головой на один из стеллажей, где в специальном креплении была зажата искусственная рука с торчащими проводами. Хотя нет, вон полностью корпус без рук и без ног, а вон голова. Не бывает же протезов головы, да? — Не бывает, — растерянно кивнул я, и, оставив покое тела, огляделся по сторонам внимательнее. — Как в кунсткамере. Только куски тел искусственные. — А я о чем? — Ладно, с этим потом разберемся. Давай в темпе заканчивать осмотр и отходим, пока ветер без камней. На то, чтобы осмотреть помещение лаборатории, много времени не ушло. Вот только в другом конце зала обнаружилась еще одна дверь. Трогать ее мы пока не стали, вместо этого подтащив самый массивный стол и устроив баррикаду. — Ну его нафиг! — озвучил я свои сомнения напарнику, и тот, молча кивнув, добавил к баррикаде кресло, уперев его в стойку стеллажа. — Что там? — вернувшись к остальным, первым делом поинтересовался я у Андрея. — Нарыл что-нибудь? — Ага. — растерянно кивнул тот, убрав руки с клавиатуры. — Только сам не пойму, что... Так, давай, запускай видео с камеры, вместе разберемся. Я не могу, промормотал тот и, повернувшись, признался, не пускают. Прикинь, отовсюду, куда бы я ни полез, меня выкидывает и закрывает доступ. Вот прямо сразу, как только я начинаю копаться в компе, как будто кто-то следит за мной и мгновенно реагирует. Может, это система безопасности такая? Тогда бы и здесь. «Изначально все запаролили», — мотнул головой Андрей. «А тут ерунда какая-то. О, смотри!» Экран монитора, словно отреагировав на слова нашего умника, мигнул, и картинка ровных рядов папок сменилась окошком с требованием пароля. «Дичь какая-то. Значит, придется искать дальше», — поморщился я. «Кто-то же занимается всем этим никто кто-то, а что-то». Задумчиво поправил меня Андрей. «Это явно автоматика». Человек бы не успевал реагировать с такой скоростью. Даже имея готовые скрипты и... «Давай попроще, потом поумничаешь», — оборвал его я, поглядывая на полки. «Это не человек, так?» «А если...» «Искусственный интеллект!» — ахнул Андрей одновременно со мной. «Сто пудов это все объясняет!» «И смену программ, появляющихся в компе, и турели, которые перевели на ручное управление, и даже...» «Части киборгов!» Сергей отбросил в сторону руку, которую увлеченно рассматривал и, вскинув автомат, прицелился в сторону заблокированной двери. Это чести киборгов. Вот что они изучали. И словно в ответ на его слова, забаррикадированная нами дверь содрогнулась от мощного удара с той стороны. Из гранатомета стреляй! орал Андрей, не понимающий ничего в оружии, зато прекрасно знающий, кто такие киборги. Ну! «Тихо!» — рявкнул я, меняя магазин в автомате. «Не паникуй, лучше патроны меняй на электрические, пока есть возможность. Граната просто не успеет взвестись, стукнет, как болванка. Она с выхлопом пожжет». Мы почти успели. Во всяком случае, когда рухнула дверь всунувшегося к нам киборга, ударила три потока пуль, и лишь Андрей так и не успел зарядиться, судорожно тыча магазином в окно приемника и не попадая. «Мать!» Высадив все патроны до железки, я, наконец, опустил автомат и, сменив магазин, попытался стереть пот с лица, стукнув ладонью по забралу шлема. Походу, готов. Ага. И тут, словно в дурном фильме, стоило нам опустить оружие, как случилась целая цепь событий, которую я не сразу осознал, уклоняясь от упавшего сверху тела. Рядом загрохотал чей-то автомат, но даже не успел обернуться, ныряя под стол от тянущейся ко мне руки. «Сзади!» — рявкнул Коля, и снова грохот. Перекатившись в сторону, я все-таки сумел скинуть оружие, но остальная рука ударила по стволу, и автомат улетел в сторону, едва не оторвав мне пальцы. «Помогите!» — прошипел, чувствуя, как та же рука хватает меня за горло. Железное лицо, нисколько не похожее на человеческое, с черными бусинками камер, приблизилось ко мне, и в этот самый миг снова ударил автомат, откуда-то из-за плеча выплевывая пламя прямо мне в лицо. А через секунду, лежа на каменном полу, я пытался снова научиться дышать, втягивая воздух через соднящее горло. И, словно этого было мало, в шее что-то хрустело при каждом движении, а спина, отбитая при падении, ныла так, словно ко мне вернулась старость. «Живой?» Андрей подал руку, за которую я с готовностью ухватился, и легко поднял меня на ноги. «Вставай, вдруг еще полезут». «Ты стрелял?» — хрипло спросил я, озираясь в поисках своего оружия. «Да?» — кивнул Андрей и, запинаясь, продолжил. «У вас патроны кончились, как нарочно. Они словно знали». Камера под потолком напомнил я и, обнаружив наконец свое оружие, проговаривал к нему. «Может, и знали». Отправили одного для отвлечения, потом напали остальные. — Так и есть. Сергей баюкал ушибленную руку, при этом не забывая смотреть по сторонам. Один по вентиляции, остальные в дверь. Резкий, как понос, гады. — Коля где? — Вооружившийся придя немного в себя, спросил я. — Новую баррикаду устроит. Ага, правильно. — Слушай, я тут подумал... Пока я занимался своими делами, Андрей осматривал трупы нападавших и явно заметил что-то, на что мы не обратили внимания. — Это сильно важно. Давай потом. — отмахнулся я, к двери. — Если эти железяки здесь еще остались, то лучше быть готовыми. — Вот и я о чем! — вдогонку воскликнул Андрей. — Железяки! — И это не инопланетяне! Наконец подобрал слова Андрей. И, схватив с полки голову, швырнул ее мне. «Сам сравни, кустарщина же!» Охнув, я поймал неожиданно тяжелую голову и, кивнув, бросил ее на пол. Различия между остроухой куклой с почти живым лицом и нападающими действительно были, как у телеги с мотором, против люксового автомобиля. Но нам-то что? Какая разница, кто пытается нас убить? Изящная кукла или стальной робот, двигающийся как ниндзя из блокбастера? «Он хочет сказать, что это наша поделка, скорее всего. Поддержал, товарища Сергей? Робот. Но да похрен на самом деле. Зачистим все и ваем отсюда, пусть у начальства голова болит. Кто тут? Что и зачем?» Собравшись у новой баррикады, мы немного отдохнули, собираясь с духом и силами, а потом, решившись, вошли в новое помещение, не став дольше тянуть. Как я и ожидал, перед нами оказалась небольшая мастерская, размером с трехкомнатную квартиру, не больше. И помимо непонятных станков, здесь больше ничего и никого не было. Если, конечно, не брать в расчет нескольких расстрелянных роботов, не подающих признаков жизни. — Еще дверь! — простанул Сергей, — стоило нам углубиться в помещение. — Да сколько можно-то? — Надеюсь, что последнее. — Поморщился я, подходя ближе. — Взорвем ее и к херам быстро все проверим, и хорош уже. И так ясно, что живых тут нет. — Не надо взрывать! — послышался вдруг откуда-то голос, искаженный помехами. — Я сейчас открою, только не стреляйте! — Вот и здрасте! — отшатнулся я, вскидывая автомат. — Кто говорит? — Мартынова! Испуганный голос дрогнул и зачастил снова. — Евгения Мартынова, я здесь работала, а потом... — Не взрывайте, пожалуйста, я открою! «Открывай и медленно выходи без резких движений!» — скомандовал я, делая знак парням, чтобы разошлись в стороны. А потом дверь открылась, и на каменный пол шагнула она. Несмотря на грязь по всему телу и разорванную практически в клочья одежду, девушка была прекрасна, ну, если судить по фигуре. Стройные ножки, едва прикрытые халатом, плоский животик там, где халата не было, и практически неприкрытая грудь. Все портило только разбитое лицо с застывшим выражением испуга. Явно, стесняясь синяков и кровоподтеков, девушка натянула косынку на манер бабушкиного платка, а на глаза нацепила затемненные защитные очки. Но даже так... Грохот автоматных выстрелов в дребезги разбил мое очарованное состояние, и, наблюдая, как девушка падает на пол изломанной куклой, я взвыл, словно раненый лось и кинулся к ней подхватить, уберечь, спасти, если еще не поздно. И снова застыл на месте, с ошеломлением наблюдая, как вместо крови из разорванного пулями тела вытекает бесцветная жидкость. А раны искрят, словно замкнувшие провода. — Это, блин, как? — Рядом со мной тяжело дыша застыли Сергей с Андреем, такие же обалдевшие, как и я. — Почему? «У нее пупка не было», — словно оправдываясь, тихо произнес вдруг Коля. «Вот я и...» «Ух ты ж!» Протянув руку, я сдернул косынку с головы киберга и отпрянул в сторону с отвращением, отбросив ее в сторону. «Эльфа! самое натуральная!» «Киберг!» Почему-то шепотом произнес Андрей. Их эльфы создали как слуг. А потом слуги взяли и вырезали хозяев, вот как здесь. Рассеянно кивнул я вспоминая, что читал про этих созданий. Так все собрались. За последней дверью оказалось что-то вроде морга, только не для людей. Тела киборгов лежали на полках, подписанные по номерам и с краткими описаниями уже проведенных исследований. У некоторых не хватало частей тела, некоторые были как живые, и лишь одна полка пустовала. А рядом с ней из стены торчал пучок проводов с оголенной изоляцией. Кулаком пробила дыру и подключилась к сети. Сделал вывод Андрей, бегло осмотрев находку. Не думал, что они так могут. Дальше все шло тихо и без приключений, разве что тела погибших мы собрали в одно место, заботливо укрыв их сдернутой откуда-то тканью. Ну а пока бы втроем возились с этим, Андрей сноровисто курочил компьютеры, вынимая из них жесткие диски на всякий случай. Сам он лезть в систему больше не стал, несмотря на то, что помешать ему было больше некому. — Я тут подумал, — признался он уже на выходе, бережно неся перед собой сумку с электроникой. — Раз такая секретность, то лучше в это не лезть, здоровее будем. — Умнее ж прямо на глазах, — хмыкнул я и, обернувшись, бросил последний взгляд на разрушенную лабораторию.